Глава 12. «Там рекреационные земли», — говорит Алтай в телефонную трубку. «Я трижды пыталась начать разговор, но его мобильник буквально разрывается». «Тимур, статус природоохранной зоны сняли еще в начале января. Почему?» Его смех, глубокий и вибрирующий, отзывается в каждом нерве. «Так быстро все меняется. Куда нам угнаться? Если не боишься изматывающего, прости за бедность речи». Секса с археологией? Почему нет? Я, ну, может, что-то и могу. Мой тебе совет. Рискни сначала сам. Меня лично интересуют именно виноградники. Да, хорошо. До связи. Алтай откладывает мобильник, берет чашку и делает глоток. Я следую его примеру. Изматывающего секса с археологией переспрашиваю с легкой улыбкой. Тут всюду курганы. Алтай охватывает взглядом горизонт. В его глазах отражаются какие-то эмоции, и я ругаю себя за попытку кокетства. «Знаешь, сколько из этого участка горшков выкопали?» Показывает он под ноги. «Мы сидим на чьей-то могиле?» Алтай хмыкает. «Вся планета чья-то могила. Все это было давно и не имеет значения. Но призраки, говорят, иногда захаживают к бассейну. Отдохнуть». Он улыбается. Я отвечаю тем же, но взгляд предательски цепляется за его шрам. Стараюсь игнорировать. Честное слово, стараюсь. И не могу. Я не боюсь призраков. Только живых. Алтай одобрительно кивает, опять разглядывая меня. Его внимание навязчиво. Оно за пределами понятия «деловые отношения». Уровень неловкости выше макушки. Снова пью кофе. Давай, Рада, открой свой рот и скажи. «Папе, позвони сегодня. Поплачь. Пришли фото синяков». «Запросто», — говорит Алтай. Я вздрагиваю. «Солгать, что это вы наставили?» «Просто покажи. Он сам додумает». «Но это несправедливо. Вы за меня заступились». «Это неважно». «А если он полицию вызовет?» «Марата, что ли?» Вздыхаю. «Кстати, насчет Марата. Есть небольшая проблемка». «Так». Алтай выглядит заинтригованным. Ночью я поступила необдуманно и импульсивно. Можно как-то так сделать, чтобы моих данных не было в полицейском участке. Будто я туда не звонила. Причина? В этот момент я понимаю, что с Алтаем не так. Прищур. Он прищуривается нижним веком. Обычно люди так не делают. Поэтому их взгляды не оказывают такого сильного воздействия. В его мимике сквозит что-то психопатическое. У меня возникли проблемы в Москве. Из-за этого я срочно приехала к папе. Он обещал помочь. Возможно, я нахожусь в розыске. Точно не знаю. Женщина, у которой папа арендовал для меня квартиру, написала, что после моего отъезда кто-то приходил, перевернул все вверх дном. Она думала о граблении, но ничего не взяли. «Малыш, полиция работает официально. Ты же на юрфаке учишься». И лицо печет от стыда. И я быстро поясняю. «Да, но я знаю только, что у этих людей связи. Меня дважды вызывали в Департамент внутренней безопасности универа. Угрожали, шарили в сумке. Хочу рассказать подробнее, выложить как есть, потому что мне нужно с кем-то это обсудить и посоветоваться. Однако я боюсь, что Алтай тут же меня издаст. Не получается доверять ему». Папа обещал все уладить. «Ты кому-то отказала или, наоборот, с кем-то не тем трахнулась?» Спрашивает он спокойно, будто это обычное дело. Концентрируюсь на его чашке. Боже, как сложно, будто иду по битым стеклам. Алтай делает еще глоток кофе. Я рассматриваю его пальцы. Длинные, ровные, без колец, браслетов и татуировок. Я думала, он весь в них. Папа давным-давно сказал, что скоро этот парень выбьет на теле воровские знаки, чтобы в тюрьме чувствовать себя своим. Надо же, не выбил. Может, под одеждой? Я смотрю на его свободную черную рубашку, небрежно расстегнутую на пару верхних пуговиц. В вороте виднеются густые темные волоски, резко опускаю глаза. Типа того, он, этот человек, теперь меня преследует. Мне нужно спрятаться, пока все не устаканится. «Интересно». «Вы зря взяли меня в заложницы. Я самая невезучая на свете». Кофе уже остыл, и я осушаю чашку в три больших глотка, чего голова немного кружится. А невезение заразно. Но прошу вас, если решите меня сдать, предупредите, пожалуйста. Последние две недели я живу в сильном страхе. Закрываю глаза и вспоминаю тот жуткий ужас, когда меня вызвали прямо с лекции, как я шла в сторону Департамента безопасности. Как уговорила охранника отпустить в туалет на одну минуту. В кабинке дрожащими руками обшарила карман и сумку, промяла швы ее подкладки. Нашла один свежий. Распорола ногтями, а там... Пакет с таблетками. Я его туда не прятала. Никогда в жизни я не имела дел с наркотиками. Подбросили, и очень ловко. Я с ним с самого утра ходила. Смыла пакет в унитаз. На допросе я не рыдала только из-за адреналина, который кипел в венах. Когда мою сумку вытряхнули, они знали, что ищут. Они не нашли. И меня отпустили. Вечером я была на юге. «Выкупить тебя стоит сейчас дорого. Не волнуйся». Успокаивает Алтай. Улыбаюсь и качаю головой. Он по-прежнему не сводит с меня взгляда. «Не трясись. Я попрошу кого-нибудь приглядеть за домом Филата. Если тебя будут искать, то в первую очередь там». Напиши мне фио этого парня. Он протягивает мобильник с открытым блокнотом. Я могу помогать вам в отеле, делать любую работу. Клянусь, я не совершила ничего ужасного. Ничего из того, что про меня говорят. Папа обещал помочь, но потом этот праздник дурацкий, не к месту, на котором он пытался продемонстрировать меня мэру. Зачем? Григорию сосватать, что ли? Веселится Алтай. Боже, как он догадался. На миг закатываю глаза. «Да чего нелепая ситуация!» «Они должны были обо мне позаботиться, пока папа достает для вас деньги». «Не трясись», — повторяет он. «Имя напиши. Я не сделаю хуже». «Я не трогаю мобильник, потому что уверена, Алтай меня сдаст. Он мне не друг, не брат, не любовник. Я — Абуза, временный залог. Папа может не вернуть деньги». И тогда Алтай точно будет знать, как отомстить. Вообще не надо было ему ничего рассказывать. Если бы не тупой поступок ночью, я бы молчала. Слезы жгут глаза. Я не хочу в тюрьму. Я боюсь, блин, до смерти. Я все, что нужно, буду делать в отеле. Цежу сквозь зубы. Хорошо. Ты в своем праве не говорить. Я попрошу Марата сделать так, чтобы твое имя нигде не фигурировало. Спасибо. Я быстро подхожу к Кире, треплю ее по затылку, морде. Собака заглядывает в лицо, виляет хвостом. Мобильник Алтая снова вибрирует. «Пожалуйста, а поплавать все же приходи». Он поднимается и уходит в дом, оставляя меня в смешанных чувствах. Собиралась я в спешке, и понятия не имею, брала ли с собой купальник.